Глава четвертая. Часовня. Перед выходом Берта устроила ревизию. Она искала хоть какую-нибудь одежду, которая подошла бы ей и Эри. Но в поисках этих Берта потерпела фиаско. Одежда, которая у нее осталась, оказалась либо рабочей, либо безнадежно устаревшей. Сейчас тут такое не носили, это уже успели установить вчера. «Пойдем в траурных платьях», – пожала плечами Эри. «Подумаешь, они легкие и на них не жарко будет». А купальники у тебя есть? Купальники, по счастью, у Берта имелись. Благо, что купаться предполагали в безлюдном месте, поэтому вполне сойдут на первое время, потом можно заказать новые. Кир, Фэп и Сап тоже надели траур, а вот Иту и Скрипачу пришлось обойтись старыми комбинезонами, которые Ит когда-то использовал для работы в саду. В общем, компания получилась весьма живописная, и вскоре эта живописная компания отправилась в путь. Шли по склону, поросшему редким лесом, чуть забирая вверх, петляя между невысокими скалами. Погода стояла прекрасная, а идти в полутени между хвойниками оказалось легко, жара не донимала. «Что-то это место похоже на берег», — заметил скрипач. «Сейчас посмотрю и понимаю, да, определенно сходство есть». «Есть?» — согласилась Эри. «Еще какое? Тут безмятежный что ли?» «Не знаю, как правильно сказать. Фэб, ты как считаешь? Похоже, нет?» Вопрос застал Феба врасплох, он явно не был готов ответить сразу. «Похоже», — вдруг ответил за него Кир, — «я еще тогда». Ну, когда вернулся, про это думал. «Почему вы молчали?» — с упреком спросил Ид. «Почему вы сказали, что не помните ничего, когда это было, ну, не совсем так? Молчали, да еще и столько лет. Зачем?» «Не хотели говорить об этом», — вздохнул Феб. «Да и помнили мы не все». В большей степени запомнились ощущения, и, знаешь, очень сложно соотнести одно и другое. «Какое одно и какое другое?» — с раздражением спросил скрипач. «Можно было хотя бы сказать, так, мол, и так, там в посмертии что-то есть, мы это видели и...» «Память, да?» — перебила его Эри. «Вы, находясь там, не помнили про то, что было здесь, так?» Фэб, а затем и Кир кивнули. «Вот поэтому они и не говорили, не были уверены», — заступила из-за обоих мужчин Эри. Я ведь тоже не помнила ничего, в отличие от вас. Я помню ощущение, повторил Фэб. Горе. Я чувствовал горе, но у этого горя не было причины. Вот как это так? Горе есть, а причины для него нет. Наверное, я побывал тогда в своем личном аду. Он запнулся. Жаль, что ошибку даже по возвращении осознал не сразу. Давайте не будем об этом, попросил Ит, который уже сам был не рад, что задал этот вопрос. Точнее, будем, но о другом. Джессика, видимо, поведала гению о береге, так получается? «Видимо, поведала», — кивнула Берта. «О том, что она убила мотыльков, вы в курсе?» вы, ну да», — Скрипач вздохнул. «Мы с ними там общались. Не убила, конечно, но принесла в жертву великой цели. Им это все объяснили именно так». «Угу», — Берта замедлила шаг. «Может быть, есть способ их как-то спасти, а, ребята?» «Не знаю». — покачал головой Фэб. — Криогенная заморозка. Да, тела у них, считай, собраны искусственно, но они, увы и ах, вполне себе живые. Считай, Рауф Герман только маленькие. Сложно сказать. — А если собрать новые тела? — с надеждой спросила Берта. — Фэб, ну правда, ну неужели ничего нельзя? — Пока точно ничего нельзя, — развел руками Фэб. — Потому что для начала нужно как-то вызволить у нее крионику с телами. А кто это даст сделать? Ладно, давайте не будем о том, что мы исправить не можем. Давайте о том, ради чего мы тут все находимся. Давайте, согласил Скир, который напрасных раздумий о несбыточном не любил. О, вот поляна. Поляна за годы их отсутствия на Акисте не изменилась совершенно. Она осталась точно такой же, какой ее помнили. Низкая трава, идеальный круг, в котором не заступает ни одно дерево, и приземистый серый купол из грубо отесных камней с одним единственным входом. Когда они вышли на поляну, из-под крон хвойников с гор налетел слабый теплый ветер. И тут же стих. «Вот и поздоровались», — беззвучно сказал Ид. Скрипач кивнул. «Пошли, посмотрим». «Ну, пошли, хотя что мы там не видели?» — пожал плечами Кир. «Эри не видела. Сап не видел», — подсказал скрипач. «Сап, что ты сегодня молчаливый. Неужели так сильно перебрал вчера?» «Не зови», — отмахнулся Сап. «Я думаю. И пытаюсь понять, что я чувствую». «И что же?» — с интересом спросил Фэб. — Старая, — Сап кивнул в сторону часовни. — Она очень старая. Это не семь тысяч лет, это намного больше. Я не понимаю, что сделали с этим местом. — Никто не понимает, — вздохнул Ид. — И никто не знает, когда это тут появилось. Потому что оно, судя по хроникам, было до первых переселенцев. Если учесть, что мир вне циклов и что заселили его приблизительно тридцать тысяч лет назад... — Нет, нет, что ты, какие тридцать? — Сапа смехнулся. — Я что-то подобное встречал на Ноде, но тогда, признаться, не особо задумывался о том, что вижу. А вот сейчас... — Внутрь пойдем? — Пошли, — согласился Ит. Эри, что скажешь? — Пока ничего, кроме того, что место правильное, — ответила та. И ветер поздоровался. — Пойдемте, правда? Внутри часовни царили полумрак и прохлада. Все остановились у невысокого каменного барьера, на котором виднелись лужицы оплавленного воска и торчало множество огарков. Ближе к вечеру, разумеется, появятся горящие свечи, вон в нишах по стенам кто-то уже положил пока нетронутые пачки со свечами, бери, зажигай, и смотри, какая попадется. Белая, голубая или серая. «Гадать не будем», — сразу же предупредил Фэб, «не нужно». «Ну, почему?» — Берта вытащила из ниши свечу. «Голубая, смотри, есть чем зажечь?» «Ты забыла, где лежит огниво?» — удивился Кир. «Не забыла. Просто подумала, что кто-то догадался захватить зажигалку», — хмыкнула Берта. Эри стояла у ограды и вглядывалась вниз. «А там что?» — спросила она. «Щель в камнях. Хорошо так оплавленная», — пояснил скрипач. «Я ж брал фонарь. Куда я его положил?» «На». Ит вытащил из своей сумки фонарь и протянул скрипачу. «Куда ты его положил?» «Ко мне, чтобы самому не тащить, разумеется». «А ты переломил стащить!» — фыркнул скрипач. Взял фонарь, включил, посветил вниз. «Вон, видишь, не такая узкая она, вполне можно пролезть, если захочется. Многие лазили». «И вы тоже?» — с интересом спросила Элли. «Конечно, и они двое тоже, и, видимо, исследователи в количестве, и та группа, которую Торг сюда привез. Камни камни, щель и щель. он тут всего от и до, камень. Ниже под нами скала, возможно, стабилизированная». «Скала ничего, кроме скалы». «А можно туда спуститься?» Эри с большим интересом смотрела вниз. «Можно, только зачем? И веревку мы не взяли, пожал плечами скрипач. Давай в следующий раз». «Хорошо», — Покладисто согласилась Эри. «Можно и в следующий. Берта, что скажешь?» «Посчитаем», — пожал плечами Берта. «Думаю, мы с тобой дней за десять управимся, а то и быстрее. Как тебе кажется?» «Если ты меня будешь тыкать носом в неправильное, то да», — самокритично призналась Эри. Я же дурочка. Ты не дурочка, ты идиоточка, ласково ответила Берта. Ты интуитивный тополог, просто тебя никто не научил говорить на правильном языке. Хватит на себя наговаривать. Бертик, я говорю то, что есть. Эри виновата потупилась. Я по полгода считал эти мосты и даже не знала, что это итерации. Но ведь просчитала и верно, возразила Берта. По факту ты сделала то, что даже пресловутый гений сделать не сумел. Признай как данность и успокойся. «Ладно». Эри вздохнула, покаянно и виновата. «Это ведь я всему причиной. Так получается. Это все из-за меня?» «Не-а», Берта щелкнула ее по носу. «Это все из-за всех. Ну что, пошли домой, возьмем леталку и купаться?» «Ужасно на море хочется. Сколько лет мы на море не были?» «Они были», — тут же сдала Ита и скрипача Эри. «Мы были, но купаться там было некогда», — возразил Ит. «Не того, знаешь ли. И вообще, были, не были». то море не считается, оно воображаемое. Поэтому, действительно, давайте обратно, что ли?» «Не надо обратно, я уже вызвал леталку сюда», – проворчал Кир. «Вы там отупели оба на берегу? Я не понял». «Берт, понятно, она стресс еще не отошла. Но вы оба, вы что вообще?» К всеобщей радости их старое место у воды, несколько больших камней, которым посрезали верхушки и организовали с них удобный спуск, уцелело. Шторма и землетрясения его пощадили». Довольный Саб тут же скинул надоевшую майку, оставшись в одних шортах, и сиганул в море с самого большого камня. Остальные в воду не спешили. Сперва организовали тень, поставив легкий навес, потом разложили нехитрые припасы. Лепешки, фрукты, несколько контейнеров с охлажденным соком и не только соком. Потом устроились с комфортом и только потом к воде отправились наконец Кир и Скрипач, дабы составить компанию Сабу. «Мы позагораем пока», — сообщила Берта, укладываясь на свою лежанку. хорошо так. Море, солнышко. После этого всего так хочется, если не покоя, то чего-то хотя бы похожего на покой». «Покоя, боюсь, у нас будет в избытке», — покачал головой Ид. «Насидимся еще тут, в том числе и на море». «Я не думаю, что у нас будет покой», — возразил Фэб. Он сидел перед контейнером и размышлял, чего ему больше хочется сейчас выпить — пива или сока. Пиво пока что побеждало. Дай мне тоже колбасу, что ли, попросил Ит. Так почему ты решил, что покоя не будет? Потому что предстоит очень сложная работа. Фэб тоже взял пиво, закрыл контейнер и выпрямился. Выкладывай, приказал Ит. Фэб усмехнулся. Смотри, сейчас девочки просчитают эту итерацию. Окончательно, потому что предварительный расчет у них уже есть, ведь есть? Есть, конечно, отозвалась Эри. Она, следуя примеру Берты, тоже улеглась на постилку и теперь лежала, закинув руки за голову и блаженно прищурившись. «Дальше мы будем думать, как ее проходить», — начал Фэп, но его перебила Берта. «Она стационарна в пространстве, тут нечего думать. Стой на месте и проходи на здоровье». «Вопрос в другом, Фэп, и мне кажется, ты уже понял, о чем я». «Да, нам надо будет это как-то скрыть от максимального количества людей». «А еще у нас будет очень мало времени», — добавила Эри. Потому что надо будет сделать все так, чтобы никто не понял ничего. Вы меня запутали, Ит нахмурился. Можно как-то пояснить, сделать что именно? А мы не знаем, Эрисела. села. Ит, нам, наверное, надо будет открыть несколько старых щиток из того архива, который как папка с перепутанными завязками. Папка с перепутанными завязками – это был закрытый сегмент архивов щиток. Эту часть воспоминаний Лина и Пятого ни не ни Скрипач до сих пор не открывали. Эри открывала, но совсем немного и выборочно. Во-первых, ей это было действительно сложно сделать. Во-вторых, все открытые ею щитки были практически пустыми. У них не было информационной составляющей. В-третьих, наследники сумели бы интерпретировать увиденное лучше, чем это сделала бы Эри. «Ясно», — обреченно вздохнул Ит. «Что ж, надо, значит, надо. Сделаем. Ты ведь начало этого архива смотрела?» «Да», — кивнула Эри. «Самое начало». Я потом скину вам, что видела, может, тоже пригодится. Но нам надо, как я понимаю, из хвоста, а не из начала, Ведь так? Согласен. Ит открыл колбу, отпил глоток пива. Недурно. Но пиво тут продают слишком слабое, не крепче четырех градусов. Впрочем, сойдет. Фэб, ты что-то хотел сказать? М да. Фэб тоже глотнул пиво, поставил колбу рядом с собой. Если рассуждать логически, то у меня получается следующее. Они прятались, скрывались. Как я сейчас понимаю, скрывались в том числе и эта Ариана тоже. «Почему ты так решил?» – удивился Ид. «Они дружили». До определенного момента да, дружили. Но потом что-то произошло, что-то, что заставило их совершить следующие поступки. Первый. То, как они обошлись материалом для воссоздания следующих копий. Ит, давай признаем, что вы – не полный повтор, вы – звено в цепи. Равно как и Ри тоже – звено в цепи. Возвратный круг? И да, и нет. Больше чем уверен, что у вас есть свои индивидуальные, присущие только вам черты. Вы не полный повтор, и они не полный повтор. И мы поняли. Давай второе, попросил Ит. Они, видимо, это тоже поняли. Помнишь, в щитке, которая шла с архивом, пятый говорит тебе: "Будь счастлив". Он это не себе говорит, тебе. Это важно, запомни. Хорошо, дальше. Второе. Местонахождение своих тел они скрыли от всех, в том числе и от Барда. Официальная сколько лет искала? Нулевой результат. Ри, обладающий памятью предыдущего звена, искал? Да. И тоже нулевой результат. А ведь он знает на данный момент много больше, чем знала официальная. И весь проект Азимут вместе взятый. Что из этого следует? Они предполагали нынешнее развитие событий. И да, и нет. Но они явно опасались чего-то подобного. Так. Вот тебе и так. Третье. Они выстроили сложнейшую схему и внесли в нее элементы, которые ну, никак не могли сойтись. Это даже не миллионная доля вероятности совпадения, это какое-то астрономическое число. Но как-то так получилось, что оно совпало, и мы сейчас получаем доступ к ним. Это значит, что они ушли в своем построении Эри совершенно невозможное совпадение. Мало того, что встретились намеренно разделенные ими живы, так вы еще и ее сумели найти? — Случайно, наверное, — несмело произнесла Эри. Берта засмеялась. «Да, — Да-да, случайно. И меня на Три Ноль они тоже нашли случайно. И поженились мы случайно. Чушь не говори. Это система, это какой-то глобальный механизм, и он, черт возьми, работает. Иначе мы бы тут не сидели. Ничто не случайно, малышка, и не смей принижать свою роль в этом всем. Да, они делали совершенно невозможную схему, состоявшую из одних «если». Они строили невероятно сложную конструкцию, но... Мы по факту сейчас здесь, в одном шаге, считай. Прости, Фэб, что перебила, но это нужно было сказать. Согласен. Фэб снова отпил пиво. Неплохо. Так, тогда четвертое. Что именно мы можем найти? Из воды между тем вылезали Саб, Скрипач и Кир. «Вы чё плавать не идете? Вода отличная!» Саб провел рукой по мокрым волосам. «Давай, с идите, обмакните хотя бы!» — Погоди, — попросил Фэб, — закончим и обмакнемся. Вы слышали, о чем мы говорили? — А то нет, — хмыкнул скрипач. — Если над водой так орать, будет на другом берегу моря слышно. — Ой, да ну тебя. Так вот, четвертое. Прятались с Эфис. И вот тут я больше чем уверен, что спрятались они именно так, как это сделали бы с Эфис. — То есть? — начал Кир, но Фэб жестом указал ему, помолчи. — Семь тысяч лет. Для живого организма огромный срок. Но существует такая штука, как псевдосмерть. И существует капсуляция тела, которую делают корабли. Если бы этих двух факторов не существовало, никаких сейфов не существовало бы тоже. Потому что на выходе мы в лучшем случае получали бы два трупа, а в худшем... То есть ты хочешь сказать, что мы по итогу получим два тела, причем в неизвестно каком состоянии, уточнил Сап, Почему неизвестно? Мы получим два практически мертвых тела. Дальше дело техники. С учетом срока и обстоятельств, это долгий процесс, и, боюсь, я сейчас даже ничего толком предположить не смогу. Пока что я рассуждал чисто теоретически. «Но спасти их можно?» — нахмурилась Эри. «Да, думаю, иначе для чего это все?» Они, судя по всему, предполагали, что есть теоретическая вероятность того, что их спасут, раз устроили такой... такую... «Такую хрень!» — подсказал Саб. «Это надо было столько навертеть, а!» «И что должно было произойти до решения так сделать, чтобы на подобное отважиться?» «Эри, надо будет действительно поздней щитки глянуть», — попросил он. «В ранних все просто, грустно, иногда печально, иногда не очень, но без криминала. А вот это все...» «Как то без криминала?» — удивился Фэб. «Ты чего? Там сплошной криминал, куда ни посмотри. Я же пытался смотреть, когда Ид открывал, и это ужасно, просто ужасно». Даже без этих наших обстоятельств, даже не зная ничего, а только какие-то детали, я бы пошел на что угодно, чтобы эта пара с Эфис получила второй шанс. А вот с учетом того, про что мы сейчас говорили? Контроль — это ад, кивнула Берта. Добровольный ад. Но там, в щитках, там не ад, там, а дища. Одна только эта Вентон, китаянка, чего стоила? Какой надо быть мразью, чтобы творить такое? Она вроде бы и местная, эта китаянка, задумчиво произнес Сап. Глаза его нехорошо сузились. «Ты пытаешься нам изобразить китаянку?» — уточнил скрипач. «Чё ты ищуришься, мститель? Семь тысяч лет прошло, ау! Она умерла давным-давно». «Может, потомки живы. У нее ведь были дети», — уже спокойнее произнес Сап. «И даже думать забудь!» — рявкнул Ид. «Свихнулся, что ли? Мстить собрался? Кому? За что? Прекращай давай!» «Ладно, ладно, не кипятись!» Сап ухмыльнулся. «Знаю я твоё, ладно. До сих пор иногда голова болит. Ид помрачнел. «Ты хотя бы думай, что говоришь!» «Сказал же, больше не буду!» Саб примирительно пихнул Ита в плечо. «Ну, прости, и правда. Просто я вспомнил эти измывательства и, вот, вырвалась. «Еще есть один момент, который меня не на шутку пугает», — задумчиво произнесла Берта. «Это какой же?» — поинтересовался Фэб. «Я слишком хорошо знаю своих мужей», — ответила Берта, поразительно глянув на Ита со скрипачом. «Слишком хорошо». и знаю, на что они способны в некоторых обстоятельствах и в некоторых состояниях. «Нет, я прекрасно понимаю, что до этого еще очень далеко, но я сейчас предвижу, что впоследствии все может обернуться». «Бертик, не надо!» – елейным голосом попросил скрипач. «Мы же у тебя хорошие!» «Я уже успел забыть, какие вы у меня хорошие!» – сердито ответила Берта. «Зато я пока что отлично помню, как последние годы плакала в подушку». и как еще несколько дней назад собиралась этих самых хороших хоронить. «Ага, скажешь, это не так?» «Ну, Бертик, ну не надо, ну правда», – залебезил скрипач. «Чего ты Эри пугаешь? Причем заранее. Может, у нас вообще ничего еще и не получится?» «Я тебе дам, не получится», – рявкнула Берта. Решительно встала и направилась к воде. «Эри, пошли поплаваем, пока их обоих не прибила. меня за что?» – возмутился Ид. «Молчи! За то! И за это! И за все!» Берта с разбега прыгнула в воду, Эри кинулась за ней следом. — Сверись, — признал очевидный скрипач. Ну, дела. — Берта в ближайшие дни не злим, — шепотом добавил Ит. иначе головы подкусывает. Но вообще следует признать, что она права. Мы еще те... хм, порой бываем. И что-то мне подсказывает, что эти могут оказаться не лучше. — Ладно, пока про это все равно думать рано. Фэб, достань мне еще пиво, пожалуйста. — Пошли лучше плавать, — вздохнул Фэб. Права, Берта. Ох, права. Впрочем, посмотрим. Вернувшись домой, они, к великому удивлению, обнаружили на стоянке катер, принадлежавший Эрлу. Самого Эрла, видно, не было. Судя по всему, он либо ушел в дом, либо бродит где-то по окрестностям. В доме никого не оказалось, поэтому сперва разбрелись по своим комнатам, нужно было привести себя в порядок после моря. А потом стали спускаться вниз. Уже вечерело, можно подумать об ужине. Эрл подошел где-то через час, когда накрывали на стол. Предусмотрительный скрипач поставил для Эрла тарелку и поступил совершенно правильно. Мистик идею поужинать одобрил. Пока здоровались, пока рассаживались, Ит украдкой наблюдал за тыургом Уна, пытаясь понять, для чего же тот пришел, причем на следующий день после довольно тяжкого и неприятного события. С отчетом? Не похоже. Видимо, причина в другом. Ит угадал. «Эрл, а зачем мы прилетели сегодня?» — поинтересовался Сап. Все уже сидели за столом и накладывали себе еду из сутков и коробочек. Завтра следовало заказать еще еды. Это и хватит на завтрак, но не более того. И что вы делали в лесу? — В лесу? — переспросил Эрл. Ходил, гулял, размышлял о всяких вещах. — Скрипач, можно мне вот ту коробочку? — Ага, спасибо. — В лесу я в первую очередь проверял свои владения, — улыбнулся он. И готовился к разговору с вами. Вчера всем нам было не до того, но сегодня, думаю, некоторые вопросы стоит прояснить. Потому что мы, как минимум, оказались в одной лодке. — В смысле? — не поняла Эри. — Ваш интерес к часовне отнюдь не случайен, равно как и наш. Ведь наш орден, да будет вам известно, ее курируют на протяжении... очень длительного времени. Эрл пожал плечами. «Думаю, вам следует об этом знать, прежде чем предпринимать какие бы то ни было действия». «Вы хотите помешать нам?» – напрямую спросил Сап. «Помешать? Да мироздание упаси! Нет, конечно!» «Наоборот, помочь по мере сил и возможностей. Вы знаете, что в часовне что-то есть. Мы тоже об этом знаем. Правда, боюсь, мы не так хорошо осведомлены, как вы, но мы, по косвенным признакам, догадываемся, что в этом месте есть захоронение». И похороненный там Сэфис, экипаж контроля. Я прав? Отчасти, согласился Феб. Но откуда вы об этом знаете? Можно догадаться по ряду признаков, да и легенды тут про это не одну тысячу лет ходят, но. Эл развел руками. Могила есть, а покойников нет. Ничего не напоминает. Скрипач улыбнулся. Еще как, кивнул он. Что же еще вам известно, Эрл? «Нам известно, что очень давно некто завещал нашему ордену существенную сумму, которая, впрочем, почти не расходуется. Сумма эта предназначена для ухода за местом». «Так это вы деревья корчуете и птиц дорисовываете?» – без обиняков спросил скрипач. Эрл отрицательно покачал головой. «Нет, мы ничего этого никогда не делали. Это там как-то само». «Мы заказываем свечи, привозим свечи, убираем свечи». Следим за порядком и чтобы никто не пострадал, если захочет заглянуть в трещину. Это все. Также эта сумма предназначена для вознаграждения куратором, но эти вознаграждения никто не берет. Зачем бы? Однако, знаете ли, практически любому живому существу присуще любопытство. Эри, дорогая, вы сказали, что там пока никого нет, и что вы собираетесь нас чем-то удивить. Я не ослышался? Такой, пожалуй, ослышится, подумалась Фебо. Вот же хитрый старый лис. Сколько лет мы с ним общались, сколько раз пересекались. И тут, в этом доме, и в Саприи, и у них в миссии. И он молчал, он ни словом не обмолвился о том, что Орден Мистиков имеет отношение к часовне. Надо же. Он ведь присматривался к нам все эти годы. Он принимал участие в нашем воссоздании. Он очень многие вещи видит совсем не так, как обычные люди. А значит, все эти годы он смотрел на всех нас. «Эрл, почему вы ничего не говорили об этом раньше?» – спросил Фэб. «Потому что еще не подошло время», – безмятежно ответил Теург Уна. «Зачем торопить события? Вам в этот период было явно не до моих откровений». «А сколько вам лет?» – с интересом спросила Эри. «Чуть больше тысячи», – Эрл скромно опустил взор. «Обычно тут столько не живут, но у нас свои правила и свои интересы, как вы можете догадаться. В Ордене есть еще долгожители». — Но вы старший, — утвердительно произнес Ит. Да, я старший, — улыбнулся Эрл. — Это моя работа. И я очень сильно сейчас благодарен мирозданию за то, что оно позволило мне дожить до разгадки тайны, которую я уже и не чаял разгадать. Мироздание — скорее уже многочисленные геронта, которые Эрл проходил раз от разу, когда к нему подкрадывалась старость. Но если ему так хочется, то пусть будет мироздание. — У нас нет выхода, — вдруг произнес Фэб. Все повернулись к нему. «Все верно, ты уркуна. Вот теперь все действительно сходится. В том числе и ваш орден, и суммы, которую вам завещали. Да, все так». «О чем вы?» — удивился Эрл. «О том, что своими силами мы не справимся», — объяснил Фэб. «Это невозможно». «Эй, товарищи доктора, особенно те, которые щитки контроля открывали и понимают сейчас, о чем идет речь». Вы представляете себе хотя бы приблизительно объем работы, если таковая перед нами окажется? и и Скрипач переглянулись. Сап и Кир переглянулись тоже, правда, без особой уверенности. Это прорва денег, энергии, это помещение, это оборудование, это люди, это ресурсы. И если бы это все пошло через нас, Торг моментально бы подобные процессы отследил и тут же примчался бы сюда на все готовое. Фэб треснул ладонью по столу. А тут уже все готово, оно все уже есть. В том числе и самый настоящий карго-культ, простите, Эрл, я поясню позже, который спит и видит, когда будет то, ради чего они совершают массу самых разнообразных действий, напрочь позабыв их истинный смысл, и лишь изредка используют эти действия себе на пользу, чтобы немного подзаработать. «Блеск», вдруг произнес Кир, «ребят, это просто блеск». «Ну что, просвети нашего главного воссоздателя». «Эрл, дорогой, вы правильно сделали, что прилетели. Мы вам сейчас все расскажем и покажем по возможности, и объясним». Картинка продолжает складываться. Эри улыбнулась. «Я все-таки была права». «В чем?» — не поняла Берта. «В том, что все правильно. В том, что они хотели бы этого. Если бы не хотели...» «Давайте теперь по порядку», — попросил Эрл. «Картинка — это картинка, я не против. Но я пока не знаю деталей».